Глава 17. Десять выходных дней Сельдовир и Рессалт провели в попытках наладить и отладить разведывательную сеть. Пантурж занимался тем же самым во дворце. Теперь уже не надо было доказывать, что болезнь императора не случайна, а тесно связана со случившейся подменой ритуала на свадьбе наследника. И нужно было срочно выяснить, кому так сильно приспичило получить власть над императорской семьей. А еще озаботиться хорошим прикрытием, найти подходящего двойника, который на какое-то время сыграет роль принца, и заодно подыскать двойника для его телохранителя. Если ко второму не было никаких особых требований, кроме подходящей комплекции, то от первого ожидалось аристократическое воспитание и знание дворцового этикета — а также умение глубокомысленно кивать или мотать головой в зависимости от знака первого советника. И так как кандидатов хоть немного придется посвятить в дворцовой интриги надежность и преданность императору и его семье тоже входила в список необходимых требований. Кстати, из дворца пришла ожидаемая и предсказуемая новость о том, что отцу Сельдавира стало немного лучше. Принц и первый советник — понимали, что это улучшение временное, до тех пор, пока заговорщики не придумают новый план. И судя по тому, что несколько придворных дам открыли сезон охоты на наконец-то утвержденного двойника принца, на текущий момент планировалось заполучить наследника от наследника. Пантурж установил слежку за всеми активными соблазнительницами, а вот пани Галруга, как сквозь землю провалилась, и никак не удавалось выяснить, оклемалась ли она после сотрясения об алтарь и потрясения от пережитого нервного стресса во время свадьбы или нет. Но на всякий случай первый советник установил слежку и за семьей бывшей невесты его высочества. Все же пани Галруга была единственным потенциальным подозреваемым, который хоть что-то мог знать. Жаль, что об этом не подумали во время сбившегося ритуала. Правда. И тащить ее в таверну тогда было некому. Рассалту хватило силя и его жены, а у пана Турша в то время думающее место очень сильно пострадало, и его самого в таверну чуть ли не волоком допёр пан Шурш. За спасение и помощь первый советник отсыпал своему брату достаточно внушительную сумму. Причина была вполне убедительная и не вызывающая подозрений. А лишних империалов, чтобы расплачиваться со осведомителями, не бывает. Пользоваться своими счетами Сельдовир пока опасался, а приятели Ресалта за бесплатно не работали, но за деньги готовы были на многое. Особенно хорошо они умели хранить секреты, а в нынешнем положении это было важно. Даша совсем успокоилась, мужняя смена шла к концу, а никаких неприятных происшествий так и не было, и постояльцы пребывали все сплошь солидные и до отвращения нормальные. Девушка окончательно расслабилась. Как оказалось, зря. Эту даму, появившуюся в первом зале и с царственным видом усевшуюся за столик, Даша заметила сразу. Во-первых, потому что вокруг нее была целая свита сурового вида парней. Во-вторых, потому что серо-стальной цвет кожи девушка в этом мире видела только однажды. Внешнее сходство между телохранителем принца и новыми гостями было таким, что у Даши неприятно сжалось что-то в желудке. Хотя, казалось бы, ну, серые, кто светлее, кто почти до черноты, но ослепительные блондины. Почему стало так тревожно на душе? Матрона Дроу? Очень удивилась пани Варгуся, которая протирала стаканы у Даши за спиной. Вот диво-то! Что она тут ищет? Эти пани-домоседки и остальные расы не любят, считают всех ниже себя. Девушка мрачно подумала, что, кажется, догадывается, кого может искать эта серая пани с белоснежной косой и холодным взглядом ярко-фиолетовых глаз. Но пока гостья вела себя исключительно прилично. Заказала лучшие номера для себя и своей свиты. Вежливо попросила накрыть обед не в отдельном кабинете, как для особых гостей, а вот тут, в зале, и отправила часть своих сопровождающих с горничной наверх отнести вещи. «Вот не к добру она тут расселась, не к добру», — тихо бурчала застойка и барменша, еще больше подогревая Дашину подозрительность. «Чтобы Матрона да с простым народом обедать съела? Никак пещерными поганками отравилась или вынюхивает чего?» Даша была с Варгусей, Совершенно согласна. Дамочка ей не понравилась. А то, как здоровые парни, красивые и рослые, все как на подбор, лебезят перед своей начальницей, хозяйкой. Короче, не понравилось Даше это зрелище. Сразу почему-то стало очень жалко мальчиков. Очень уж суровой и холодной смотрелась блондинка. И вообще, выглядело это раболепие нездорово. Вот. Впрочем, гости спокойно обедали, И девушка через какое-то время убежала по своим делам. Работу никто не отменял. Отвлеклась и почти забыла про несимпатичную постоялицу и её слуг. Пока краем уха не услышала, как болтают две горничные. «И в тебя тыкал? И в гостей?» «Нет, в меня не тыкал, только в гостей. Причем старался незаметно, ясное дело». «Поисковик это, говорю тебе!» «Личины снимает. Каська этому тыкальнику чуть пороже не дала». Она ему номер показывала, а паскудник свой прибор-то достал и тык. Девка надысь только прыщи иллюзией замазала, к магу ходила, а бесстыдник-то раз и снял всю маскировку. Ух, Каська обозлилась, прямо войной пошла на бесстыжего дроу. И чего, побила? Нет, он все на место вернул быстро, испугался. То ли Каськиных кулаков, то ли прыщей ее, поклонился и сбежал. В мужиков пошел тыкать. Кого ищут, интересно, и зачем в Каську поисковиком? Думал, кто в женскую личину обрядился. Каська девка здоровая, потому и заподозрил. Да создатель их поймёт, пещерников, они ж все на башку, вилороги. Пошли работать, а то пани Дарья нам самим головы-то откусит. Пани Дарья, нечаянно подслушивая этот разговор, нахмурилась и действительно пошла откусывать головы. только не горничным, а наглым гостям, затеявшим непонятную возню в ее таверне. «Пани, довольна обслуживанием?» — спросила она у серокожей блондинки, застав ее за тем же столиком, где та устроилась с утра. «Да, спасибо». Спокойно, с некоторой даже высокомерной линцой ответила гостья, осмотрев Дашу от острых каблучков до свёрнутой на затылке косы. «Тогда, наверное, пани объяснит, кого она ищет в тишине миров и на каком основании ее слуги используют неизвестный артефакт на моих постояльцах и служащих». Суши и официальнее спросила девушка. «Мои люди доставляют вам неудобства?» — нахмурилась блондинка и так посмотрела на присутствующих здесь же мужчин, что те побелели. Даша сжала зубы и мысленно стукнула гостью самым большим отбивочным молотком из кухни пана Варгуса, но внешне сохранила все то же вежливо холодное выражение лица. Пока постояльцы не жаловались, но служащие уже доложили мне о том, что с них пытаются снять личины, я бы попросила вас прекратить эту непонятную проверку и объясниться. Даша успела заметить. что во второй зал ни один из дров еще не сунулся и перевела дух. «Что будет, когда серокожий обнаружат замаскированных парней? Да в том-то и дело, Черт его знает, что будет!» «Приношу свои извинения за поведение моих мужчин. Они все будут строго наказанным», — заявила женщина, вальяжно откинувшись на спинку стула. «Правда, они этого ужасно не любят». и один из членов нашего дома сбежал, вместо того, чтобы искупить совершенную им ошибку. У меня есть сведения, что он может быть в вашей таверне. А я люблю сама решать проблемы своего дома, не перекладывая эту заботу на чужие плечи. Но не волнуйтесь, мои мужчины больше не доставят вам неудобств своим поведением. Вы хотите убедить меня в том, что ваши слуги проверяли моих постояльцев «Без вашего прямого приказа?» Неприятно улыбнулась Даша, которая окончательно и бесповоротно опротивила гостья. «За что же вы собираетесь их наказывать?» «Нет, пани, я недовольна именно вами. Я бы хотела, чтобы вы решали проблемы своего дома вне моей таверны. Это нейтральная территория, и применять здесь насилие не позволено никому, ни в каком случае». «Мои люди применяли к кому-то насилие?» Все так же спокойно поинтересовалась Дроу. «А наказывать своих мужчин я буду, само собой, вне таверны. У вас тут нет жертвенного алтаря». И белокурая змея весело так улыбнулась, типа пошутила. «Ваши взаимоотношения с мужчинами меня не касаются». Даша пожала плечами, стараясь держать лицо и не смотреть на мертвенно-бледных сереньких парней. Еще раз повторяю, я прошу вас прекратить использовать на гостях и служащих ваш артефакт. Я не знаю, насколько вредно это воздействие. Не уверена, что гости таверны будут довольны таким произволом. И пока не услышала от вас ни одного достаточно веского аргумента, почему я должна позволить вам искать здесь кого бы то ни было». «Артефакт куплен совершенно законно». У меня есть все документы, подтверждающие его безопасность, и то, что в вашей таверне он работает, тоже означает, что он безвреден. Если нет жалоб от постояльцев, то о каком произволе идет речь? А насчет вины разыскиваемого? Это наше практически семейное дело. Дроу не делится с другими расами такими вещами. Но решение совета Матрон Дроу я могу вам показать. Дамочка небрежно бросила на стол перед Дашей шикарную папку из кожи какого-то экзотического крокодила. В папке оказалось несколько официального вида бумаг с подписями и голографическими печатями. «Здесь документы на артефакт и решение совета с просьбой оказать помощь моему дому в поимке преступника. А вот изображение разыскиваемого. Как представитель власти в таверне вы должны оказать нам содействие». Даша взяла папку и очень внимательно изучила все бумаги, вгляделась в такое знакомое серое лицо на фотографии. Может быть, девушка засомневалась бы в своем решении и выдала серокожего телохранителя, если бы его разыскивали за, ну, за убийство, например, или за мошенничество в особо крупном размере. Но в документах было сказано, что мужчина подозревается лишь в измене своему дому. Причем четко было написано именно «подозревается», но при этом следовало найти, схватить и привести к алтарю дома. Про алтарь Даше совсем не понравилось, особенно после прозрачных намёков белокурой змеище и бледнеющих парней. Девушка пожала плечами. Этого дрову я в последний раз видела в день неудавшейся свадьбы принца, и больше он в моей таверне не появлялся. И не соврала же ни словом. Никаких дров не было, одни зеленые бесстыжие орки. Поймите, этот мужчина очень опасен, уверенно заявила женщина, пристально глядя Даше в глаза. Он потенциальная угроза вашим постояльцам, а ведь ему может хватить наглости сюда вернуться. Именно поэтому мы и проверяем всех гостей с помощью артефакта, снимающего личины. Змея постаралась сделать свой голос приторным и увещевающим, словно уговаривала недоразвитую детсадовку. «Наш дом не готов взять на себя ответственность за чью бы то ни было смерть». «Таверна — нейтральная территория», — скопировала ее интонацию Даша. И теперь тоже разговаривала с взрослой женщиной как с малолетней дебилкой, терпеливо и ласково. «При всем желании ваш беглец тут никому навредить не сможет, а вот вы причиняете всем неудобства». То есть вас не беспокоит то, что может произойти за пределами таверны? Этот мужчина уже вмешался в жизнь императорской семьи. Дамочка очень выразительно посмотрела на Даши на запястье, окольцованное татуировкой. Возможно, пока он скрывается здесь. Но что может ему помешать уехать и продолжить дальше вредить правящему дому тринадцати миров, к которому вы, насколько я понимаю, теперь относитесь? «Правящий дом не обращался ко мне за содействием», — подняла Даша бровь. «Возможно, они не уверены в опасности этого дроу?» «Прямых доказательств его вины в испорченном ритуале у нас пока нет, но мы их получим, как только произведем ментальное вскрытие подозреваемого», — тут же заверила девушку Матрона. Даша поневоле передернула плечами, представив по интонации блондинки, как кому-то распиливают череп и вытаскивают оттуда... ментальность для вскрытия. Конечно, вряд ли это надо понимать буквально, но... Адроу между тем продолжала, и голос ее снова звучал безапелляционно уверенно. «Вы же недобровольно стали участницей этого ритуала, вас использовали, и мы уверены, что сделал это именно он». Дама ткнула пальцем в фото «Бывший телохранитель принца, и вы должны быть заинтересованы в его поимке не меньше, чем мы». Даша выслушала ее с невозмутимым лицом, а про себя хмыкнула. Заступница нашлась. «В любом случае, обвинять его в случившемся с вами или нет — ваше личное дело. Но нам удалось убедить совет фей в том, что этот дроу очень опасен. Мы предоставили им косвенные доказательства того, что он причинил вред наследнику Империи, а главное — использовал для этих целей вас насильно». Поэтому у нас есть разрешение от совета фей, не мешая работе таверны, произвести в ней обыск, чтобы найти беглого мужчину из моего дома». И дамочка выложила на стол еще один документ, накрыв им папку с предыдущим, о том, что Рэс подозревается в каких-то междровских разборках. Даша взяла лист плотной бумаги с рельефным цветочным орнаментом в руки, мельком глянула на печать и мысленно сжала зубы. Это был туз из рукава. Матрона оценила произведённое впечатление и усмехнулась. «Я имею право забрать этого мужчину даже без каких бы то ни было документов, только потому, что он принадлежит моему дому, и делать с ним всё, что пожелаю, но не на территории таверны. Однако я пошла вам навстречу, озаботилась документами, посетила совет фей, Мной соблюдены все формальности». Поэтому не вмешивайтесь в наши семейные дела, пани Дарья». Даша скрипнула зубами, но промолчала. В ней родилось и крепло подозрение, что Мегера ищет не только и не столько своего преступника, сколько пользуясь Рысалтом как прикрытием принца. А В любом случае, в одном мымра права. Защитить Дроу от Матроны его дома Даша не сможет. даже если эта ведьма потащит мужчину на алтарь прямо за воротами таверны, и тогда не сможет вмешаться. Никто не сможет вмешаться, разве что Сильдавир. Но этим он выдаст себя. Возможно, этого настырная гость и добивается. А Матрона выдержала паузу и продолжила. «Если же вы попробуете нам помешать, мы окружим таверну и будем проверять всех входящих и выходящих». Думаю, на репутации вашего заведения такая ситуация скажется не лучшим образом.